Глава 14 Рейна следовала за Саргоном и до сих пор не верила, что ей удалось избежать окончательной смерти. А еще больше, она поражалась тому, как ее выпад наугад относительно причины заточения на улитов и застежки плаща попал в точку. Неужто и правда последняя была артефактом? От плаща на самом деле исходила странная аура. Но от его застежки Рейна чувствовала энергию, которая явно не принадлежала ни плащу, ни Саргону, ни тем более ей самой. Чужая, дикая и своевольная магия. Чья она была? Богов? Саргон молча вел девушку через райский сад, уводя все дальше от лифта. Рейн раздражал этот цветочный сладкий запах роз, глициний и винков. Он забирался ей в горло и неприятно щекотал небы своим перенасыщенным ароматом. Вокруг жужжали пчелы и шмели, опыляя цветы. В любой другой момент девушка остановилась бы и провела здесь время. Сад дарил спокойствие. Но сейчас она была не в состоянии наслаждаться природой. «Куда мы идем? Рейни надоело, что все ее вопросы всегда оставались в мыслях без ответа. Поэтому она решила спросить, а не следовать за Саргоном словно безвольная кукла. Да, она собственноручно подарила ему возможность манипулировать собой. Пусть тешит свое эго, пока ведет ее к нужной цели. Но не полностью контролировать. Саргон не стал оборачиваться или сбавлять темп. А шел он быстро, размашистыми шагами, из-за чего Рейна едва поспевала за ним. Затем бросил Домой. «У тебя есть дом?» «Тебя это удивляет? Или я, по-твоему, сплю под кустом?» «Ну...» — хмыкнула Рейна, обходя очередной раскидистый куст сирени. «Все возможно для такого оборванца, как ты». Саргон резко затормозил и обернулся, поджал губы. Орел тьмы вокруг его волос всколыхнулся. «Не смей так со мной разговаривать», — процедил Саргон, не сводя с нее глаз. — Я не мальчик на побегушках, и ничего тебе не должен. — Это ты не смей со мной так разговаривать, — выдержала его взгляд Рейна, ничуть не смутившись. — Сначала ты облил меня грязью, а теперь я покорно должна следовать за тобой без вопросов. — Кажется, ты не задавала их, когда заключала сделку. С чего бы начинать сейчас? — Быть может, я хочу больше узнать о том, с кем связалась. — Рейна прищурилась. — Тебя это смущает? «Задевает твое хрупкое эго?» «Ничуть», — сухо бросил саргон, разворачиваясь и продолжая идти по садовой дорожке. «А вот твоя болтовня раздражает. Когда мы заключали сделку, ты не жаловался». Рейна слышала, как саргон скрипнул зубами и нагло улыбнулась. «Или ты, мой дорогой дьявол, решил начать делать это сейчас?» «Ты меня бесишь» гортанно рыкнул мужчина. «Ты меня тоже?» «Замечательно!» «Прелестно!» — с энтузиазмом подтвердила Рейна, идя с ним бок о бок. Ещё какое-то время они шли молча, но вскоре тишину снова прорезал ее издевательский вопрос. «Ты живешь в беседке?» «Да, Рейна прекрасно понимала, что выводила саргона из себя, и наслаждалась этим». «Особенно теперь, когда он был вынужден терпеть ее присутствие». «Нет». «Ты живешь на дереве?» «Нет». «Ты...» «Нет», — рявкнул Саргон. «Я живу в доме со всеми удобствами, и ты идешь туда мыться и переодеваться, так что захлопни свой рот и просто иди». «Так бы сразу и сказал», — Рейна ему улыбнулась. А то я было подумала, что твой словарный запас исчерпан, и ты будешь выдавать мне по одному слову в одно деление временной свечи. Саргон остановился у двух больших дубов, и Рейна заинтересованно подалась вперед. Не заметив ничего похожего на «дом со всеми удобствами», она хотела снова открыть рот, но тут Саргон сделал шаг вперед и исчез. Он меня бросил? Нет, вряд ли. Не могла же я его так сильно достать. Значит, это портал, схожий с тем, что переместил меня на этаж. А задача, нападавшись вперед, Рейна ожидала, что переместится вслед за ним. Но этого не произошло. Новый шаг ничего не изменил. Она по-прежнему была в райском саду, а саргона рядом не наблюдалась. Постепенно закипая от гнева, Рейна вернулась на место, где стояла до этого. Встала на траву, там, где она примялась под ботинками Саргона. Шагнув уже с этой точки, ей, наконец, удалось пройти в портал и оказаться на другом этаже. Саргон тем временем уже ждал ее на дороге с двух сторон усыпанной драгоценными камнями и золотыми монетами. Мужчина сложил руки на груди и хмыкнул. «Я уж думал, что состарюсь здесь, пока буду ожидать, когда же ты, наконец, отключишь свою заторможенность». «Тебе же будет хуже, если я ее отключу. Хотя... у нас уже есть тормоз. И это ты». «Я? А кто там так долго не мог сообразить, куда шагать?» — поддел ее саргон. «Я, что ли?» «Не был бы им. Сказал бы словами. А то как кот. Сделал гадость и показываешь какими-то намеками. Ненавижу котов». «Тогда у меня для тебя плохая новость. В моем доме их целый один». Никак не могу от этой пушистой задницы избавиться. Надеюсь, что мне не придется покупать вам обоим молоко и сметану. Саргон хмыкнул. Тем временем Рейна уже вовсю шагала рядом с ним по дороге: Где это мы? В обители золота. 26 этаж. Шейды его именуют царством золота и драгоценностей. Информативно. Здесь полагаю, ты и расположился. Рейна обвела рукой пейзаж, который больше походил на содержимое сундука короля. Дорогу устилала яшмовая крошка, повсюду были разбросаны большие камни из золота. Деревья и вовсе имели кору из платины с мелкими вкраплениями малахита. На их ветках покачивались плоды из драгоценных камней. Что уж было говорить о птицах, которые напоминали диковинные живые броши. Они казались механическими чудесами, а никак не живыми крохами. «Как дракон среди злата?» «Похоже на то. Однако мне дракона олицетворять не имеет никакого смысла. У меня он есть, и вполне осязаемый». Дорога свернула влево, огибая огромную нефритовую скалу. Их взором открылся вид на гранатовую долину, в центре которой спал огромный дракон. Кошмар обвил своим хвостом замок, сломав его острый шпиль. «Неужели он и правда умеет управлять кошмарами?» было первой мыслью Рейны. Ей абсолютно не понравилось, что в глубине души она восхитилась силой Саргона. Ведь Рейне это было ни к чему. Зачем восхищаться врагом? Да, они заключили перемирие. Но Рейна не забыла все эти гадости, что он ей наговорил. «Ублюдок!» Она продолжала его ненавидеть. Из размышлений ее вывело то, что Саргон направился дальше, прямо к дракону. Рейна не испытывала желания приближаться к монстру, однако Саргон демонстративно вел ее к нему навстречу. «Не переживай, он не кусается». Сказано это было отнюдь не самым дружелюбным тоном. Но Рейна прекрасно понимала, что теперь, когда они заключили сделку, Саргон не имеет права подвергать ее опасности, поэтому она невозмутимо следовала за ним, внутренне содрогаясь при виде такого мощного кошмара. Дракона она видела впервые. Заметив саргона, тварь лениво потянулась, сбив когтистой лапой пару ветхих домиков. В этой долине явно некогда располагалась деревня. Многие строения до сих пор продолжали существовать, обуглившись до черноты и навивая жуткую атмосферу пепелища. У покоенных душ здесь не было ни одной. Когда они вошли в кошмар, Рейна невольно зажмурила глаза, ожидая худшего. Но ничего не произошло. Абсолютно ничего. Открыв глаза, перерожденная увидела вокруг себя пульсацию тьмы и алых прожилок. Когда она вслед за саргоном прошла чуть глубже, то поняла, что эти прожилки ведут к громадному алому сердцу что пульсировало словно солнце над оазисом, который охранял дракон. Сокрытое в кошмаре было абсолютно не похоже на то, что они уже лицезрели на этаже. То был словно кусочек того райского сада, неожиданно оказавшийся внутри чудовища и сохранивший все свои краски и жизнь. И в центре сада виднелся трехэтажный особняк, окутанный плющом. «Добро пожаловать в мою скромную обитель!» — возвестил Саргон, открывая двери, и заходя внутрь. Разумеется, он не пропустил Рейну вперед, а по-хозяйски прошел сам. Это ее не за дело, а вот занимательная фреска на двери — да. Девушка уже было собиралась спросить, почему именно эта картина, но Саргона и след простыл, отчего Рейне пришлось пройти в дом и отправиться на его поиски. Для себя Рейна решила только одно — Больше не задавать никаких вопросов, а просто принимать все как данность. Наверное, сказывалось то, что она недавно чуть было не перестала существовать, и от этого чувствовала себя довольно странно. Уставший, быть может, но не смирившийся. А мило поболтав с аргоном, она выяснила, что 80% ее вопросов в любом случае останутся без ответа. Так смысл тратить силы и задавать их? Нет. Рейна поняла, что должна быть умнее, впитывать, учиться, уяснять, отмечать для себя какие-то вещи. Только так она сможет достигнуть своих целей и разобраться в происходящем. Теперь девушка была замешана не в сольную партию, а в дуэт. А это влекло за собой то, что ей придется контактировать с еще одним идиотом. Дом на Рейну не произвел особого эффекта. После домикаэль он смотрелся суровой холостяцкой обителью, правда, не лишённой шика. Всюду темное лакированное дерево, шелк, бархат, позолота. Пафосно, да и только, в духе Саргона. Нельзя было сказать, что он бедный, бездомный, изгнанный из фракции шейт, вызвавший немилость богов. Устроился он недурно. И если судить по убранству, то Саргон точно был фьюритом. Теория Рейны подтверждалась, хотя, быть может, на Саргона работал кто-то еще, но ей до этого не было дела. Рейна отправилась на поиски Саргона. Дом был огромен и имел несколько спален, веранд, две ванных комнаты и даже бильярдную. Все было выполнено в едином стиле — от темных лакированных полов до лестниц. Девушке пришлось поплутать, прежде чем Саргон нашелся в одной из комнат. Это оказалась гостиная, совмещенная с домашней библиотекой. На длинных полках томились книги, явно изъятые из библиотек Мелоса. В тот момент, когда Рейна зашла, Саргон надевал рубашку. Она остановилась напротив него и сложила руки на груди. — Пришла мешать мне переодеваться? — Нет. Хочу напомнить тебе о том, что ты обещал поскорее подумать о моих баллах. Подумаю. Но для начала тебе тоже стоит переодеться и принять душ. Я, конечно, очистил твое тело с помощью магии, но это не заменит старую добрую воду. Рейна фыркнула, бросив на стол плащ-невидимку, который до этого несла в руках всю дорогу. И во что же мне потом переодеться? В твою рубашку? Мне кажется, мы с тобой не в таких отношениях, дорогой. «У нас где-то валялись женские шмотки!» Внезапно раздался голос за ее спиной, и Рейна быстро обернулась. Брон стоял в дверях и гаденько улыбался. Его мускулистые руки были сложены на широкой груди, волосы убраны в высокий хвост. «Привет, ангелочек! Не ожидал тебя здесь увидеть!» Черный кот, сверкнув глазами, вышел из-за ноги Демолита и по-хозяйски обвил хвостом его сапог. «Это взаимно», — прошипела Рейна. «А ты как здесь оказался?» Ее вопрос Бронт пропустил мимо ушей, обратившись к Саргону. «Не знал, что твое: взорвать что-нибудь, убить или обмануть кого-нибудь, а, возможно, и переспать с кем-то, подразумевает притаскивание перерожденной в свой дом, особенно ради того, чтобы вымыть ее и переодеть. Я и не планировал». Тонкие пальцы Саргона быстро застегивали рубашку. Она сама привязалась. «Я?» — взревела Рейна. «Ты!» — подтвердил Саргон. «Бронт, не волнуйся. Мылить ей мочалкой спинку я не собирался. Будь добр, проводи мою гостью в ванную комнату». «Не надо!» — шикнула девушка, прерывая дальнейшие действия Бронта. В «Ванную комнату она проходила по пути сюда». Я сама знаю, где находится ванная, и иду туда. Одна. — Да ради всех богов, — усмехнулся Бронт. — Иди куда твоей душе угодно. — Мы подберем тебе одежду, — поддакнул Саргон. — А теперь иди. Ты меня уже утомила. Вероятно, во всем была виновата горячая вода, но из душа Рейна вывалилась, как огнедышащая дракониха. Разве что пар из ноздрей не шел? Неужели вся компания с Аргоном будет наблюдать ее позор? И что же, он будет унижать ее на глазах того же Бронта? Действительно издеваться? Прося принести ему коктейль. Я должна быть собранной, напомнила себе Рейна. Но с контролем злости у нее все-таки были проблемы. За все слова и унижения я ему отомщу. Рейна обмотала полотенце вокруг тела, сверкнув глазами. «Я сталь, оружие, которое Саргон сам же себе заточит, чтобы потом оно оказалось воткнутым в его шею». Девушка ядовито ухмыльнулась. Что ж, она будет учиться, совершенствоваться, чтобы потом показать ему, что на самом деле представляет из себя ничтожество. И это открытие станет последним в его существовании. Но также Рейна понимала, что сделка действует до побега. Что ей потом, отыскивать его и мстить? Нет, так будет неинтересно. «Дорогой дьявол, я устрою тебе самое весёлое времяпрепровождение!» Мысленно обратилась к Саргону Рейна. «Поверь, ты меня запомнишь. А если и забудешь, то все непременно вспомнишь и поймешь, чего тебе стоили те словечки. Она будет стараться. Но очаровательной быть не обязана. Они ведь сняли маски, так? Посмотрим, чей демон сильнее — его или ее. С влажными после душа волосами Рейна покинула ванную комнату. Хорошенько отмыла тело, но ей продолжало казаться, будто от нее по-прежнему несет помойкой и кровью. Затянувшиеся раны только создавали видимость того, что она здорова и полна сил. На самом деле... У девушки болели и ныли все мышцы. Рейна была готова лечь на кровать и лежать, не поднимаясь, еще несколько временных свечей подряд. Но такой роскоши у нее не было. У нее вообще ничего не было. У тебя нет ни силы, ни власти, ни баллов. Как же ее задели эти слова? Обнаженная правда, которую было слишком трудно принять. Но ведь у нее была она сама. Рейна сама себе лучшая подруга. Она сама себе незаменимая команда. У меня, Саргон, разрази тебя, небеса, есть я, и больше мне никто не нужен. Тебя я использую и разживусь всем, что мне будет необходимо, и силой, и властью, и баллами. Ты сам мне все это и вручишь на блюдечке с золотой каемочкой. Отдашь свое, обучишь, заточишь. Возвысишь, и потом я уже не буду ничем. Я буду всем. В коридоре Рейна столкнулась с вполне реальным саргоном. Он рылся в большом шкафу. Если судить по тому содержимому, что вывалилось на пол рядом с мужчиной, этот платяной шкаф служил местом упокоения забытых вещей. Заметив Рейну, саргон бросил ей. Подыскиваю для тебя какое-нибудь стрипье, как и обещал. Он выудил на свет довольно странного вида штаны и заляпанную чем-то рубашку. «Подойдет? Думаю, самое то для воровки и оборванки». На лице Саргона играла отвратительная ухмылка. Ему доставляло удовольствие издеваться над ней. Теперь-то он может потрепать ей нервишки в отместку за то, что Рейна вывела его из себя по дороге. Кровь закипела в жилах Рейны. Она была открыла рот, дабы высказать все, что хотела. Но ситуацию спас непонятно откуда появившийся Бронт. В руках он нес большую картонную коробку, которую шумно сбросил на полу их ног. Бронт не заметил, что сорвал покушение на существование Саргона. «Я тут принес кое-что. Это новые, но убракованные вещи, которые чем-то не угодили нашей мисс неотразимости», пояснил Демолит, как ни в чем не бывало. «Прекрасно. Хотя я тут уже подобрал нашей гости соответствующий наряд», — Сизвил Саргон. «Это?» — удивился Бронт. — «Не смеши меня». «Этим и полто мыть позорно. Вот, ангелочек, посмотри. Быть может, на один раз что-то вполне приличное отыщется». Рейна с прищуром посмотрела на Бронта, затем на коробку, взвешивая, может ли это оказаться очередной шуткой. С чего вдруг такая щедрость? Считай, что это мои извинения за то, что чуть не столкнул тебя в овощной гарнир. Рейна улыбнулась, вспомнив их разговор. А вот Саргон явно не понял, о чем речь, поэтому просто закатил глаза. Бронт подмигнул девушке и сам открыл коробку. Внутри и правда лежало очень много мужской и женской одежды, различных расцветок и самых невообразимых тканей. Помогая Рейне отыскать хоть что-то, Бронт выудил кусок алой ткани. Задумчиво натянув ткань между рук, демолит заключил. «Не подойдет? Хотя вряд ли. Это похоже на обрезанный гольф. Наверное, из него пытались сделать носок». Рейна подняла голову и посмотрела на то, о чем говорил Бронт. Сама она отыскала в коробке лишь неплохое нижнее белье да короткую синюю юбку с металлическими цепями на поясе. Узнав вещи Бронта облегающие мини-платья из легкого материала без рукавов и молнии, Рейна молниеносно выхватила вещь у него из рук. Это был ее размер. Сползать не должно. В груди и бедрах будет сидеть отлично. Это платье Бронт. Больше похоже на шарф-хомут, ты уверена? Шарфы из такой ткани не делают, как, впрочем, и гольфы с носками. Разбираешься? «Немного». «Да какая разница?» — вклинился в их душевный разговор Саргон. «Пусть хоть носок на себя надевает, если ей нравится». «Прекрати». Бронд поднял свои черные глаза на Саргона. «Так общаться с девушкой нельзя». «Хоть у кого-то есть манеры», — про себя отметила Рейна, вытаскивая из коробки туфли лодочки. «Она уже перестала обращать внимание на Саргона? Пусть тебя гавкает». Тогда ты с ней будешь общаться. Холодно отрезал Саргон. Мой лимит на сегодня исчерпан. Я? На губах Бронта появилась полуулыбка. И что же мне с ней делать? Что считаешь нужным? Только найди ей баллы. Знаю, ты можешь. Саргон явно намекнул на что-то, понятное только им двоим. А то она мне все мозги по дороге проела. Было бы что проедать фыркнула Рейна. «Закрой свой рот. Завтра придешь сюда на тренировку в седьмое отделение первой свечи. И без опозданий!» Сказав это, Саргон скрылся за одной из дверей, напоследок громко хлопнув ею. «Он всегда такой драматичный!» невинно поинтересовалась Рейна. Бронт усмехнулся. Его глаза озорно блеснули. «Всегда. Приходится терпеть» а Бронт более-менее начинал ей нравиться. «Я подожду здесь, пока ты переоденешься», добавил он, кивнув на дверь ванной. До этого в голове Рейны гуляла шальная мысль демонстративно переодеться прямо перед саргоном, посмотреть, как тот будет отводить глаза. Но один на один с Бронтом ей такое проворачивать не хотелось. Тем более девушка заметила, что когда Демолит пару раз бросил взгляд на ее голые ноги, На его щеках возник стыдливый румянец. В общем, пыл Рейна растеряла, как и часть дерзости. Поэтому она молча переоделась в ванной, чтобы никого не смущать. Платье оказалось приемлемым, а вот туфли немного натирали. Впрочем, девушка собиралась сменить одежду, как только окажется дома. Но вот как объяснить Эль, что она забрала плащ на время, Рейна пока не знала. «И куда мы сейчас идем? сразу в лоб спросила Рейна, стоило ей выйти из ванной одетой. «Тебе идет это платье?» — был ответ. Рейна улыбнулась, но повторила вопрос. «А ты настырная, да, ангелок?» — вздохнул Бронт. «Хорошо. Мы идем в зал иллюзий». «Зачем?» То, что он уже дважды назвал ее этим прозвищем, Рейна опустила. Она еще не была в иллюзорных комнатах. Туда не пускали без напарника, который прошел бы вводный курс и совершил ритуал причастия к фракции. Ей было любопытно, какие тренировки там проходили. Оттуда частенько толпами выходили демолиты и коулиты. Сейчас девушке было интересно узнать больше о том, чем живут в Мелосе Шейды. За баллами. «В залах иллюзий можно получать баллы так же, как и за задание на курсе? Или как?» «Ясно», — сказала Рейна, хотя ясно не было. «Заглянем в ту комнату, где до этого встретились. Я там плащ забыла». «Без проблем». Бронт открыл перед ней дверь и пропустил вперед. «Только давай поспешим, пока вавили еще мало людей». «Я туда не зайду». Была ее первая мысль, когда ребята оказались на пороге залов иллюзий. Впереди Рейну снова ждали те самые комнаты, что и в зоне отдыха, с белыми стенами, потолками и полами. Весь мир Рейны вдруг сузился до той клетки, в которой ее держали, возвращая первые воспоминания о нахождении в Мелосе. Она ощущала, как земля медленно уходит из-под ног, а на руках и ногах вновь расцветают синяки и кровавые потеки сталь смерть боль одиночество крик рейна все в порядке голос бронты донесся до нее словно из-под толщи воды страх перед белоснежными стенами был позорным и унизительным к тому же рейна поклялась себе достигнуть целей любыми способами и средствами но на деле Ей было сложно себя пересилить. Она боялась. Боялась, как самый настоящий живой человек, которым она когда-то являлась. Этот страх, хоть и пробуждал в ней надежду, что она сможет быть нормальной, со всем спектром эмоций, а не только злостью, также препятствовал выполнению ее планов. А что, если Саргон тоже заставит ее иметь дело с чем-то похожим, а она не сможет себя перебороть? И тогда все пойдет прахом. Уже шло. Ведь стоя напротив раскрытой двери, она не могла пошевелиться. В горле Рейны застыл комок. Глаза увлажнились. Она не могла сделать ни шагу, ни одного чертова шага вперед. «Рейна!» Снова позвали ее, а после девушка ощутила, как кто-то осторожно взял ее за руку. Наваждение, будто белая пропасть движется и давит на нее, исчезло. Девушка с трудом перевела взгляд на Бронта, который подошел к ней чуть ближе и заслонила отпугающей двери. Рейна, вновь повторил он, бояться чего-то это нормально. Мы все боимся. Это показатель того, что мы живы. Как бы странно подобное ни звучало, с учетом нынешнего места пребывания. Я не боюсь хотелось ей ответить. Но если бы эти слова сорвались с ее губ, то сорвался бы и замок, сдерживающий слезы. А Рейна не хотела унижаться перед ним еще больше, ведь в собственных глазах Рейна уже упала ниже некуда. Она балансировала на грани того, чтобы умолять Бронта не ходить туда, отказаться от своей же затеи по начислению баллов и будь что будет. Неужели не существует иного выхода, кроме как войти в эти двери? Когда мы зайдем туда, я буду с тобой. И когда выйдем оттуда, тоже. Ничего страшного не произойдет. Ты свободна и сможешь уйти в любой момент. «С чего ты решил?» — начала была Рейна, дабы хоть как-то реанимировать свою репутацию. «Пожалуйста, не отрицай», — ответил Бронт чуть тише, чтобы их не услышали, проходящие мимо шейды. «Сделаешь только хуже». «Поверь, ты не стала слабее в моих глазах ни на каплю. Я видел и знаю, что ты очень сильная и смелая девушка. Возможно, я тебе и кажусь каким-то большим и бессердечным амбалом. Но мне на первых порах тоже было страшно входить в залы иллюзий. И не из-за трусости и боязни того, что там меня ждет, Нет. Просто мы все получили изрядную дозу неприятных впечатлений, когда в первый раз оказались здесь. И нас вытащив из воды, поволокли туда, где бы мы смогли выпустить пар. Вот только попутно одарили парочкой фобий, в том числе и боязнью таких закрытых белоснежных пространств. Я тоже проходил через это, Рейна. Позволь мне помочь тебе с этим. Только когда он мягко погладил ее руку, Рейна поняла, что все время до этого дрожала как осиновый лист. От этого нежного касания... Страх медленно отступил, а напряженные нервы расслабились. Девушка наконец почувствовала, что может дышать полной грудью. «Я бы с радостью увел тебя отсюда, лишь бы не причинять тебе боль. Но, Рейна, ты и дальше будешь иметь дело с этим местом. Иначе не получится добиться необходимого результата. Поэтому давай попробуем вместе преодолеть этот страх. Хорошо?» Она кивнула стараясь смотреть только на него, убирая из головы все лишние мысли. Отлично. В его темных глазах Рейна отчетливо различила заботу и... Что-то еще. Когда мы войдем в нужный зал, я научу тебя менять обстановку под нужную тебе. Правда, эффект улетучится, если кто-то помешает твоей концентрации, но все же. Всегда приятно, когда можешь что-то изменить. Ведь так, ангелок? Юноша подмигнул ей, и Рейна невольно улыбнулась в ответ. Бронт потянул ее за руку, и она пошла вперед, полностью ведомая им.